Глава девятнадцатая. Смерть в пустыне. «Не хотите послушать необычную музыку?» – предложил Цаген, заходя в кабинет Ченсу. «Может, вы написали кантату в честь таинственной планеты?» – улыбнулся Чинсу, намекая на склонность Цагена к созданию гимна в честь Вселенной. «Нет, на этот раз таинственная планета сама написала себе кантату». Только что мне удалось принять и записать на ленту почти всю программу. Это какой-то концерт, откровенно говоря, не очень приятный для уха человека. И все же представляю, как скривится Ватсон, когда его услышат. Сейчас передают какую-то лекцию. Пойдемте, послушаем это чудесное хныканье. Ученые уже направлялись к лаборатории, когда по видеофону раздался голос дежурной с центральной станции. «Вызываем товарищей Цагена и Ченсу. Вам нужно немедленно прибыть в больницу кратера Тихо. Может, случилось несчастье во время эксперимента Шайнера?» – встревожился Ченсу. «Не должно бы», – пожал плечами Цаген. «Ведь ракета стартовала нормально. Во всяком случае, нам надо спешить». Через несколько минут ракетоплан покинул обсерваторию на южном полюсе Луны и направился на север, к кратеру Тихо. И вот виртуозно посадил аппарат в нескольких десятках метров от главного входа в подземный металлургический завод. Наваров, врач заводской больницы, уже ждал ученых. Выбежала им навстречу Алена Свазилова, такая бледная, что Цыгин испугался. Жесть Северсона в опасности», проговорила она, с трудом переводя «дух». «Зачем только я взяла его с собой?» Больница находилась рядом с заводом. Через несколько секунд ученые уже уходили в зал, где лежал Северсон. Пациент не двигался. «Спит!» Сказал врач на мой вопрос посетителей. «Все в порядке». Он вывихнул ногу, а после у него начался сердечный приступ. «Как же это случилось?» С тревогой спросил Ченсу. Два часа назад дежурные наблюдатели перехватили по радио отчаянный вызов. Неизвестный дважды прокричал «помогите», а зачем еще несколько минут было слышно хрипение. Бедняга не указал место, где находится. Этот призыв услышал и Северсон. Он забыл, что радиоприемник скафандра не дает возможности определить направление звука, помчался на помощь, но непривычный к малой цели от тяжести упал во время прыжка через камень и вывихнул ногу. Сердечный приступ случился уже здесь, сейчас ему лучше. А тот несчастный, что умолял о помощи, его до сих пор не нашли. Кого не хватает? «Инженера Фаухера». Выходя с завода, он сказал, что идет посмотреть на испытания скоростной ракеты. От центрального ухода свернул налево. Сейчас отправляется в дорогу спасательная группа, чтобы обыскать скалы под главным валом кратера. «Прошу, скажите им, чтобы подождали. Я тоже пойду с ними», – попросил Чон Су. «И я», – решил Саген, – «откровенно говоря, я не понимаю, что могло случиться. Если судить по передаче главной станции, сегодня метеоритного дождя не было». Спасательная экспедиция двигалась вперед в густом полумраке тени отвесного вала кратера. В сиянии прожекторов из выступали острые скалы и каскады застывшей лавы. В подножия хаотично нагроможденных скал экспедиция свернула в сторону отвесной каменной стены. Следы, воскликнул впереди мужчина. Действительно, слой тонкого серо-голубого пепла на узкой тропе был нарушен. Кое-где отчетливо виднелись отпечатки тяжелых ботинок скафандра. Эти следы заставили всех насторожиться. Инженеру Фаукеру в этой пустыне нечего было делать, куда же он направлялся». Одинокий пешеход держался созданной природой тропы еще несколько сот метров. И он, и люди, которые шли по его стопам, вынуждены были передвигаться с большой осторожностью, потому что с левой стороны была отвесная стена, а справа изъяла пропасть. Там, где тропинка сворачивала влево, следы загадочно обрывались. Может, Фаухер полез на скалу? Нет, этим путем он пойти не мог. Сверху карнизом нависала морщинистая волна лавы. И так спустился вниз. Надо заглянуть в пропасть, сказал Ченсу. Нет сомнения, здесь что-то случилось. Взгляните, как слой пыли на краю площадки. Участники спасательной группы прикрепили к скале веревочную лестницу, и Цагин начал спускаться в темную расщелину. Он еще не добрался до дна, когда увидел человека в скафандре, бросился к нему, посветил фонариком. Друзья, ко мне! Фаухер тяжело ранен, он истекает кровью. Через «Несколько секунд все были уже внизу. Мертв!» – тихо сказал один из ученых. прорван скафандр. Сзади на поясе вот, на левом боку». Все склонили головы. «Скорее в больницу!» – воскликнул Ченцу. «Возможно, его еще спасут полным переливанием крови». Но было уже поздно. Инженера Фаухера вернуть к жизни не удалось». В кабинете академика Навратило вспыхнул экран служебного телевизора, и на нем появилось лукавое лицо Шейнера. «Приветствую вас, великий завоеватель Вселенной!» Задорно воскликнул он. «Я хотел сделать вам сюрприз здесь, на Луне, но не могу больше сдерживаться. Допускаете ли вы возможность того, что шесть часов назад я запустил экспериментальную ракету, которая сейчас несется со скоростью 50 тысяч километров в секунду?» «Какую ракету, дорогой?» Иронично улыбнулся, наворотил. «Ее закончат собирать только послезавтра. А мы были так нетерпеливы, что изготовили такую же ракету самостоятельно на наших заводах. Хм, это очень мило с вашей стороны, но я боюсь, что попытка не удастся. Думаю, что вам не хватает усовершенствованного приемника радиосигналов ракеты». Не забывайте, что с увеличением скорости, согласно доплеровскому эффекту, будет меняться и частота радиоволн. И главное, при движении нашей ракеты применен самый совершенный процесс, использующий атомную энергию на 79%, который предложил Зайцев. Знаю! перебил Шайнер. «Дело в том, что наша ракета использует для движения тот же принцип. Инженер Зайцу одолжил нам копию проекта, направленного вам. И приемник у нас тоже усовершенствованный, системы Академика Чансу. У него в этой области немалый опыт, благодаря охоте на сигналы с Проксимы». Навратил с минуту не мог опомниться от удивления. Это блестящая идея. Э, спасибо вам за помощь. Но почему вы не сообщили об этом раньше? Мы могли бы сэкономить время для других неотложных дел. Я тоже так думал, но в конце концов сказал себе. Парень, что если во время этих испытаний что-нибудь сорвется? А так ты хорошенько изучишь все недостатки, устранишь их и потаришь опыт. Академик Шейнер оглянулся. «Минутку. Сейчас ко мне пришли сообщить, как проходит полет. Но, ребята, сколько?» «Восемьдесят тысяч и конец». «Эээ, как это? Какой конец?» После 50 тысяч скорость нарастала неравномерно, а минуту назад ракета замолчала. Совсем навратил, побледнел. «Не может быть, чтобы сбылось предсказание Ватсона. Возможно ли, что тело, которое летит со скоростью около ста тысяч километров в секунду, распалось на атомы?» «Простите, я проверю аппараты, все ли исправно, и через минуту снова вызову вас». Извинился Шайнер, и его лицо исчезло с экрана телевизора. Навратил, встал с кресла и начал нервно прохаживаться по комнате. «К сожалению, не могу вас ничем порадовать». Сухо сказал Шайнер, снова появившись на экране. прям мне кажется, в порядке, а ракета молчит». «Вряд ли можно предположить, что испортилась аппаратура. Для гарантии мы установили три автоматических передатчика. Если бы вышел из строя один, мы слышали бы сигналы других». «Значит, вы тоже думаете, что ракета взорвалась из-за слишком большой скорости?» «Обеспокоенно?» – спросил навратил. «Конечно нет. Наоборот, я убежден, что ваш проект нас не подведет». Навратил горько усмехнулся. «Как видите, подвел. Да еще и в важном пункте». «Если нельзя достичь скорости более 80 тысяч километров в секунду, значит весь мой проект неосуществим. Несмотря на то, что нам удалось продлить человеческую жизнь, отправляться в космическое путешествие, которое продолжится 20 лет, немыслимо. Не теряйте надежды. Благодаря моей предусмотрительности мы имеем возможность повторить опыт», пошутил Шейнер, пытаясь подбодрить друга. А если не сможем преодолеть эти 80 тысяч, значит попытку завоевать соседнюю планетную систему перенесем немного в будущее, а взамен начнем бой в другом направлении. Не исследовано перед нами еще много. В одну из исследовательских лабораторий подземного металлургического завода, расположенного в Кураторе Тихо, Вошел мужчина в белом халате, обвел взглядом заваленные приборами столы и, хотя никого не увидел, очень тихо спросил. «Дитриксон, вы здесь?» «Да, здесь и жду вас». Неожиданно появился среди аппарата высокий стройный мужчина со слегка топыренными ушами и густыми бровями. «Боюсь, что мы зашли слишком далеко. Мы могли бы заставить Фаухера молчать и другим способом». «Неужели им удалось вернуть его к жизни?» Испуганно спросил Дитриксон. «Нет». Но случилось кое-что похуже. При детальном осмотре выяснилось, что скафандр был поврежден еще до того, как Фаухер отправился в путь. Если бы он погиб сразу возле вала кратера, в этом не было бы ничего удивительного. К сожалению, костюм разорвался позже, чем мы предполагали. И теперь никто не может понять, зачем Фаухера понесло в горы. Нам грозит опасность, что Таник будет обнаружен». Чансу настаивает, чтобы скалы, где погиб Фаухер, были тщательно обысканы. «Нам надо как можно быстрее завалить ход убежища. Восточная сторона вала сейчас в тени, так что мы доберемся туда незаметно. Прожекторы можно не включать. Вполне хватит отраженного света от противоположного вала. Едем немедленно. Если хотите, езжайте, но без меня». Раздраженно сказал посетитель. «Я не хочу кончить так же, как Фаукер. Осторожнее, приятель. Вы как раз и идете по его дорожке». «Не угрожаете ли вы мне изменой?» Насмешливо спросил Дитриксон. «Нет, я не доносчик. но весь наш план завладеть неведомой планетой считаю глупостью. Я скорее примирюсь с тем, что мы уже никогда не обретем могущество наших предшественников». «Хорошо вам говорить, разделяй властвуй, но это уже не так легко делается, как нам бы хотелось». И же что и вы скоро выйдете из игры, трус!» Прошептал Дитриксон и отвернулся.